и настроение портится постоянно. Самое сложное – бороться с собственным желанием и отгонять мысли о еде. Еда сцениться ночью, еда стоит перед глазами, и чем больше ты о ней думаешь, тем все навязчивее и навязчивее становятся эти мысли. От них не убежать.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 ком он живет. Страх заставляет стучать сокамерников, страх заставляет подстраиваться под рьяных бывалых зеков, а то и подставлять собственную жопу, если хозяин страха, слаб духом, окончательно сломлен или уничтожен своим характером. А услужливых людей на зоне не любят. Они автоматически попадают в касту шестерок и гоняют почем зря.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 В случае чего можно и перевести и шутку, и издевательство, и обвинение, обезопасив себя этим. Страх стать петухом, как я уже писал ранее, и с этим согласен я, скорее всего, и был введен ментами. Хотя некоторые люди, не менты, тоже иногда думают не тем местом, каким положено думать. Но это уже издержки пролетарской скотской психологии.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 равные со всеми. Кожное заболевание – это еще не гнилая душа. За это не опускают. В тюрьме легко опуститься самому, Перестать следить за собой, плюнуть на свое собственное здоровье. Нечистоплотность считается нарушением тюремного закона. Плохой запах тела – это тоже неуважение к окружающим тебя людям».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 прислужники, За что только не попадают В тюрьму И за ложь, и за правду За зло И за невовремя оказанную доброту За преступление И за наивную честность Не все статьи Считаются достойными И почетными Раньше за изнасилование Могли и самим насильникам Сделать то же самое Теперь как-то немного все сгладилось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 Не позволит На зоне чтут и уважают тех Кто свои дела проворачивает Без насилия, без трупов, без мокрухи Очень уважаем на зоне культ матери Это святое Хотя сколько горя они пережили И слез-то выплакали Из-за своих непутевых детей Никто же из матерей не хочет Чтобы их сыновья чалились под тюрьмам Сколько часов они простояли в очередях, передавая передачи и тяжелые посылки, сколько подошв износили и ног позбивали, бегая по инстанциям, ища защиты и покровительства у власть имущих. Все зэки, все до одного в неоплаченном долгу перед своими матерями. Кстати говоря, в тюрьму передавать черные сухари Плохая примета. Означает, что еще долго придется тянуть лямку каторжника. Сухари из белого хлеба предпочтительнее. Ругаться матом на зоне не принято. Это неволя. Здесь в ответе за каждое слово. Обругать кого-то значит оскорбить. А за оскорбление положено отвечать. Постал человека нахуй, значит ты его считаешь петухом. За это должен держать ответ. И спрос в тебя будет строгим, а то может оказаться и плачевным для тебя. Не называй хату курятником, не жательно употреблять такие слова, как распетушился и вообще, как я уже писал и повторю снова, на зоне ответственность за то, что скажешь, за каждое слово выше, чем на свободе. За словом стоит статус того, в сторону кого это слово направлено.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 На кого тогда надеяться, если не на надежного друга? Авторитет всегда должен быть надежен. Тогда к нему прислушиваются и уважают его решение. Оно надежно, обдумано, взвешено. Так и твой друг, Зек. Он тоже должен быть надежен, и с ним можно тогда идти в разведку. На Микине не расколется, нечаянно не закурит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 Карманники, когда тренировались в тюрьмах, залезали в карманы, учились. Потом, естественно, все возвращали. Но запрет пришел и на это. Это стало считаться косяком. Нельзя красть у охранников. Начнется шмон, и на нем кто-то погорит. Обвинят тебя. Еще основное, что преследует все тюрьмы без исключения, это обязанность возвращать карточный долг.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 Если авторитет не знает, как этот спор унять, то тогда посылают маляву другому вору на другую зону, и все ждут ответа, ничего не предпринимая конкретного. Придет ответ, правому по тюремным правилам дадут возможность восстановить справедливость. Он имеет на это право. Если ему дают возможность с взять все, что по его мнению заслужено, то он так и сделает».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 Самый страшный беспредел там, где объединяются зеки с администрацией. Вот тогда прессование вновь прибывших идет в полную силу. Я чаще встречался с ментовским беспределом, причем не только в тюрьмах, но и на свободе. Побои и издевательству у ментов в порядке вещей. Без этого нет мента. Как нет мента без вымогательства, без взяточничества и без подлости».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 Надо будет, и оттуда достанут. Дадут слабительное, и сиди на сетке, выкакивай все, что есть. Потом раскопают. Малявы при такой оказии прячут в целлофановый пакетик. Могут на них заусениться сделать, ну, чтоб сразу не выскочило. И глотай. Приятного аппетита. А в последнее время додумались до другого. Глотают такой пакетик, а он привязан за нитку к зубу. Из попы такой не вывалится. так как привязан, а вот при тщательном осмотре обнаружить можно, если, конечно, знать, как все это делается. Но еще проще все это решается в пресс-хате. Приводят почтальона, и шестяные по нему прыгают по животу, пока почтальон не обделается, не обосрется, и из него не выйдет все вместе с кишками. Еще одна подстава – это проверка запреткой.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 Следующая ломка этапника. Она проходит в отрядах козлами. Они актив администрации. Пришел, становись его членом. Не станешь, начнут бить. Останешь, пополнишь армию козлов. Авторитеты не вмешиваются, смотрит, как ведет себя вновь прибывший. За себя слово он должен сказать первым. А вот когда скажет и даст отбой.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 Никакой гидроизоляции и никакой санитарии. Между фундаментом и возведенной стеной кладут лист робероида, а могут и не положить. И тогда влага из земли прет на стены и как результат этого тубик, то есть туберкулез. Вечная болезнь всех зеков. Есть и чисто туберкулезные зоны, зоны смертников. Оттуда уже не выходят. А если выходят, то на больничку,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 Не заплачешь – спи на улице, на морозе. Это беспредельная зона. В правильных зонах и гостеприимство правильное. И зону покажут, и объяснят, что к чему, и предложат вступить в общак. Примут с распростертыми объятиями. А дальше твое решение, как ты будешь жить, никто не волить не станет. Зашел в камеру, все, что у тебя вещь в мешке, ставь на стол, не жадничай.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 Есть общаки и в СИЗО. Там приходящий вносит свой вклад, свою лепту в первый и в последний день прибытия. Первый день он с воли пришел, еще сыт. Последний день на волю выходит, там отъестся. На зонах семья это объединенная одним стремлением группа зеков. У них все общее и доход, и общак, и они держатся друг за друга.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 Один половник среднего размера. Эта еда и для худых, и для тучных, и для больных, и для здоровых. Бывает, что от голода зеки протягивают ноги. Этому способствует тяжелая работа. Инвалидам особых скидок тоже нет. Зона – это не дом отдыха. Более того, группу инвалидности переделывают на более сносную, чтобы мог работать.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 Грязные шприцы, нестерилизованные, хирургические инструменты, да фиг с нами. На то мы и зэки, чтобы подыхать. Чем больше нас сдохнет, тем лучше, тем легче вдохнет страна. Мы не люди, мы расходный материал. Отбросы общества. И врачи наживаются на нас, как на отбросах. У них спирт,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 Все советские ТЮРЬМЫ И ЗОНЫ Голова, шестая. Здравствуй, зона. После всех мытарств и перепитий меня запихнули в дряхлый ржавый, частично развалившийся воронок, воняющий перегаром, непробиваемым шлейфом смрадного корева, бензином и псарней. Когда не было заключенных, в нем в служебных целях перевозили собак. Да и мы, заключенные, мало чем отличались от собак. Только с теми собаками обращались по-человечески, а с нами обращались, как с бешеными тварями, приготовленными для эвтаназии. Я сидел за решеткой и смотрел в маленькое окошко, за которым пролетали верхушки деревьев, крыши домов или какая-нибудь птица –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 Я мог бы им ответить, схватить решетку и начать трясти ее, извергая из своей глотки самые гнусные слова, но я молчал. Этим я выражал свое молчаливое пренебрежение к их существованию. Меня погрузили в купейный вагон и повенчали наручниками с одним из сопровождающих. Теперь только так я буду передвигаться по вагону, даже в туалет, одной неумелой рукой пытаясь расстегнуть ширинку, чтобы сделать все необходимое. Охранник будет стоять рядом и наблюдать за мной, слушая, какие звуки я издаю, и чтобы, как закончил, толкнуть меня в спину, дернуть цепь от наручников, выпихнуть меня из узкой двери туалета и кое-как боком, вывернувшись, корежась, взвивая шаг, матерясь и плечом полируя стену, проводить меня на мое законное место. Столыпинские вагоны ушли далеко в прошлое, и сталинские товарняки канули в небытие. В них утрамбованные, как сельди в бочке,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 чтобы произвести на того, кого он сейчас сопровождает, надлежащее впечатление. Он как бы предупреждал своим внешним видом, что не стоит зэку даже рыпаться в противоположную от его желаний сторону. Все равно ничего не выйдет. Но речь его была неправильной, деревенской, корявой, наголоватой и тупой, что было присуще людям не очень образованным.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 а тюремная дорога отсюда только начиналась, и вначальной ее точкой отсчета была станция Решоты ИК-15, исправительная колония номер 15. Эта точка растягивалась в тире и должна была растянуться еще на долгие-долгие пять лет.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 болтающихся на них обычный тряпочный прикид. Я мог видеть их настроение, их отношения друг к другу, суету уезжающих, задумчивость ожидающих, волнение встречающих. Мой слух стал воспринимать шум этой толпы, разделенный на разные голоса. Детские писки, женские вскрикивания и мужские покашливания.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 Может быть, даже больше, чем наручники. Мы опять долго ехали, только теперь дорога была ухабистой, сельской, с пробуксовками и с провалами. То там, то здесь под колеса попадали камни, они заставляли машину подпрыгивать, и тогда мы врезались головой в железную облупленную крышу воронка и заваливались друг на друга. Эти случайные прикосновения к моим конвоирам мне были так же противны, как и их молчаливое присутствие рядом со мной. За окнами мелькали уже не высотные дома и не перекрестки с глазастыми светофорами, а деревья, деревья, деревья. В узкое решетчатое окно мельком заглядывали солнечные зайчики. Они на мгновение освещали наши пыльные и усталые от такого ерзанья лица.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 так мало и так много. В этом двадцати одном грамме огромную любовь и верность любимым, твоя семья, родные, близкие и друзья, победы и поражения, горе и счастье, тревога и радость, желание и личные увлечения, мечта о несбывшемся и муки совести о содеянном.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 Через некоторое время перед нами распахнулись ворота лагеря. Их открыл сонный охранник со следами подушки на лице и с тенью недавнего опохмела. Его глаза выражали недовольствие и желание быстрее возвратиться на место. «Кто такие? Зачем приперлись? Сами бы и открывали себе ворота, а потом за вами их еще и закрывать надо, ездят здесь всякие».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 50 градусов мороза. Успокоили почти всех. Некоторые окна были забиты досками от старых ящиков, а кое-где бракованными сольматериалами, отходами, отстоявшейся здесь вдалеке пилорамы. Около нее была навалена огромная куча опилок. С одной стороны куча чернела от старости, а с другой резал взгляд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 чтобы запудрить мозги проверяющим. Справа от ворот – продуктовая лавка. Если есть деньги, можно заказать или самому купить все необходимое, хотя это все необходимое умещается в одном кармане. Чай, сигареты, сахар, что-то из мелочи. Далее барак номер восемь. Здесь живут мужики. Напротив него бараки одиннадцать и десять.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 администрации. Всегда все лагеря строились по плану, с учетом такого места, чтобы быть поближе к железной дороге, чтобы подвозить зэков и увозить напиленные ими бревна, с учетом невозможности или трудности побега. Удаленность от жилья, близость к лесозаготовкам, то есть к природному лесному богатству огромной страны. А вокруг тайга.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 Счастья он огромного не принес и мысли не изменил. Все мечтают побыстрее смотаться отсюда в большие города или в другие населенные пункты, где есть хоть малейший намек на интересную и цивильную жизнь. Не мечтают об этом только старики и староверы этого поселка, которые здесь выросли и чьи дома стали основой для строительства. Но все они вместе и сообща зеками терпят невзгоды и капризы природы, мошкару, лесные пожары, бездорожье и нападение диких зверей. Еще неизвестно, кто сидит дольше, зэк или тот, кто его охраняет. Но как бы по-современному не выглядели эти дома, от них все равно попахивало старым вонючим призраком ГУЛАГа. Этот призрак был в ветре,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 Почти все мужское население были охотниками. А так как охотничье счастье изменчиво, то гарантированным был только отлов беглых зеков. Живым или мертвым значение это не имело. Просто за все было назначена своя плата – от тысячи до 500 рублей. По тем временам это были большие деньги. Некоторые из охотников только этим и жили –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 прислушиваясь к скрипу половиц и дыханию дома, скрежет у мыши, вздрагивая от каждого шума за окнами и отлая собаки. Вставали ночью и через приспущенные занавески наблюдали, кого там несет нелегкая по обычно пустой таежной дороге. Как нигде здесь процветало доносительство, как и ничем не прикрытая подлость. Как я уже обмолвился, лагеря оставились там, где есть много ценного леса, пригодного для использования. Зеки работали. Дешевый рабочий люд. В его распоряжении были двуручная пила, короткая и рваная телогрейка, переходящий из рук в руки застолинявленный бычок, если есть рукавицы, то это уже хорошо, мат в помощь, да окрик охраны, чтобы не сидел и не отдыхал.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 5 марта 1953 года умер вождь всех народов Иосиф Васильонович Сталин. Но дело его рук живет и здравствует. Не так рьяно и открыто, как раньше, но все с тем же желанием. Меня определили в седьмой барак к мужикам. Я переступил порог своего нового дома».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 Мой сидор перетряхнули, что-то переписали и забрали себе, что-то оставили мне. Тот, кто выдавал мне все, умкнул мой тюбик зубной пастой, а мне оставил старый, наполовину выжатый и сморщенный, похоже больше на использованный презерватив, чем на предмет зубной гигиены. Барак номер семь, как, впрочем, и другие бараки – Был похож на большую и очень длинную казарму. В углу параша, умывальник, нары в ряд, и на них, как на вокзале, братья мои, зеки, Кто сидит, кто лежит, кто играет в карты, кто раскладывает свои вещи. О чем-то спорят, немного переругиваются, играя в карты, кто-то держит в руках наполненную чефиром горячую кружку –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 Я разъяснил. Нам только этого не хватало. Значит, политический? Ну, почти так. Молитвы знаешь? Знаю. Читать будешь перед сном. За Заупокой жмуриком и тем, кто утром не встанет, раздался чей-то веселый голос. Барак развеселился. За Заупокой рано. а вот воздравие каждый день читать буду. И то дело, вон твое место. Мне показали мои нары. Я присел на краешек. Нары были грубо сколочены из неструганных досок. Те, кто пользовался уважением в бараке, разместились на старых, вышедших из употребления солдатских кроватях. Их списали по старости из какой-то воинской части и привезли на зону.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 Постоянство и покой во всем. Когда машины заменили зэков, то заключенных перевели на надобную, внутри зоны, работу. Так было и проще, и легче за всеми следить. Но пока я плетусь в общем строю, сгибаясь под тяжестью бремени и ветра, под мышкой ржавую, пожелтевшую скорее от слез, чем от дождей, пилу,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 Мы забыли, что вышли из воды, значит, водой мы и должны лечиться. Я спасал людей от воспарения легких. Теплое одеяло мочится в горячей воде градусов 60, обворачивается больной. Сверху еще одно одеяло и еще одно. Так лежать двадцать минут. Накрывается еще одним одеялом, потом обтереть и минут 45-50 не вставать с кровати. Три дня так делать, раз в день. потом три дня отдыха, и опять лечиться таким образом. Я умел лечить рак содой. Сода заваривается кипятком, размешивается, остужается и пьется утром до еды. Ну, конечно, это не проходит без поноса, но результат все же есть. Я лечил фурункулы, дрожжами и много что еще делал, чего не делали и делать не желали лагерные врачи. Забегу недалеко вперед.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 «Машины-то с продуктами добирались с огромным трудом, и на волю никто не собирался!» Мы часами перешептывались с Джемом, пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. «Что будем делать, Джем?» «Может, позвоним кому-нибудь?» — шепотом отвечал Джем. «Есть телефон, но он в штабе. Туда мы не можем попасть. Все охраняется. Позвонить не получится».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 Прислали весочку своим на зону. Горячее яйцо приложили к настоящему штампу. На белке отпечатался штамп. Теперь это же яйцо приложили к нашему конверту. Краска с белка осталась на бумаге. Готова. Теперь самое сложное – положить конверт в пачку к проверенным письмам. Эти письма лежат в оперативной части. Если мы проникнем в часть через окно, там решетка. Но это дело плевое. Минута работы. Никому в голову не приходила мысль врезать в опер часть. это не продуктовая лавка. Для зеков там нет ничего интересного. Даже больше нам это самоуправство по воровским понятиям могут засчитать как прокол. Ведь такой шухер начнется. Если мы приберемся туда, вскроем решетку, выдавим стекло, то все сполошатся. И первым делом начнут копаться в документах. Письмо найдут сразу».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 У кого не было денег, тот, конечно, добывал все это другим путем и, как правило, не совсем честным, но позоновски дозволительным, с небольшими, конечно, оговорками. Кто в карты выиграет, кто нагреет кого-нибудь туфтой или возьмет нахрапом. Так что кража спирта и сейфа была логична, а в связи с присутствием в лагере огромного количества хмырей, нищих и глистов, доходяг вполне реально и объяснимо.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 то все равно не увидишь там чего человеческого. Одно скотское начало и животное продолжение. Почему-то очень часто рыжие злы на окружающих их мир. Они заносчивы, испыльчивы, зациклены на своих принципах и желаниях, и от этого попахивают больше самодурством и самоутверждением, чем здравым смыслом и воспитанием.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 Этот урод развлекался тем, что приказывал, не понравившемуся ему зеку идти и копать запретку. Это та полоса, где зэкам категорически запрещается находиться, потому что это приравнивается к побегу, если он самостоятельно без сопровождающих окажется на этом месте. И по всем понятиям, такая работа сразу ставила зэка на уровень сученного. Так вот, этот пучок «Капитан по званию»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 Этого строительного добра у нас навалом. И наклеив на стекло мокрую газету, не производя лишнего шума, выдавили его. Ни одной упавшей или зазвеневшей стекляшки. Влезли. Положили свое письмо в кучу других писем. Перетасовали их, словно колоду карт. И теперь наши взоры уставились в небольшой, но достаточно тяжелый сейф. Сейф был старым. Его межстенное пространство было заполнено песком. чтобы огонь не добрался. А сами стенки сейфа были сделаны из миллиметровой стали, которую даже при всем своем желании и при наличии безотасканного времени надо очень долго резать агрегатом, автогеном. Таких возможностей, разумеется, у нас не было. — Ну что, волшебник? — обратился я к Джему. — Доставай свою волшебную палочку! —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 Зэки выходили каждый со своей домашней или прирученной тварью. Кто с крысой выйдет, кто кошку на веревочке ведет, кто с тараканом в ладошке. На зоне убить таракана тоже считается западло, паливом, проколом. Таракан тоже сидит с тобой, и он с тобой одной судьбы. И вот когда над строем, кашляющего от простуды, харкающего кровью от тубика туберкулеза, и, шатающийся от голода и мордобитий, пролетал клин журавлей своим призывным криком будоража сердца измученных людей. Все зеки с задранными вверх головами благоговенно провожали этот клин дрожащими и мутнеющими от набежавших слез глазами. Рвалась душа туда, за ними следом, на свободу, И ни один окрик охранников, ни один их удар по печени не мог тронуть людей с места, пока клин не скроется в утренней сероватой дымке. Но были такие, кто прижился на зоне и совсем не хотел с нее съезжать. Даже не мечтали о свободе. В заключении провели всю жизнь. Был такой один старикашка, 35 лет в заключении, безвылазно, щуплый, дохлый, сухой. Дряхлый, маленький, но шустрый, совсем незаметный, но появляющийся везде всегда и в любое время, особенно тогда, когда его никто не ждет. Погоняло у этого старика было суховей. Когда его срок приближался к концу, он просто подходил к первому попавшемуся менту или влеплял ему сне с снестого сего увесистую пощечину. У нас это очень веселило. Мы, можно сказать, с нетерпением всегда ждали, когда этот цирк повторится снова».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 никуда не желая перебираться. Жизнь в тюрьме, конечно, поганая, но для некоторых жизнь на свободе еще поганее. Вечером, когда собираясь в Сезеки, я, как и обещал, читал молитву за здравие всех заключенных. «Господи Иисусе Христе, Боже наш, святого апостола Твоего Петра, от уз и темницы – без всякого вреда свободолюбивый, прими смиренно, молим Тебя, моление сил милостиво, восстановление грехов рабов Твоих, в темницу саженных и молитвами их, яко человеколюбец, всесильную Твоей десницей от всякого злога, обстояния избави и на свободу изведи. Я, конечно, немного изменил молитву, потому что перечислять всех по имени...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 чтобы в нем все было спокойно. Глава восьмая. Линия жизни. Вечером, за час до отбоя, заки обычно занимаются своими бытовыми делами. Кто-то штопает дырки на телогрейке, кто-то заваривает чефирчик, чай вручает всегда, тонизирует.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 А то, если что не так, я им вместо лекарства от температуры дам слабительное Даже если Зек не обосрется по дороге, то уж на лесоповале точно будет бегать постоянно в кусты А там вечно восседать на смех всем остальным и на злобу нормировщикам и охране Какое-никакое, а то же развлечение А меня трогать запрещено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 Или не хотели беречь своих информаторов, таких еще кучу найдут. А зеки кумекали сразу. Что к чему? Вызвали куму, а потом менты нашли того, кто виноват. Такого доброжелателя вычисляли мгновенно. Поэтому умным стукачам лучше дождаться, когда все утихнет, и тогда уже в другой, более спокойной обстановке тук-тук-тук-тук. а не умные стукачи, которые засветились по собственной глупости, потом сами же и повесились или поменяли свои имена на женские. Но об этом всем чуть попозже. Давным-давно, так Джек начал свой рассказ, древние крынские татары возвели город козлов. — Нашли, что возводить! — раздался возмущенный хриплый голос с верхних нар.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 «Развели на гоп-стоп и пятеру припаяли! На мне без того груз!» «Срок висел, а здесь в натуре гвоздь задринил, Попал в затруднительное положение. «Прям как ваши татарины!» Джем старался не обращать внимания на раздающиеся комментарии. «Вот такая ситуация аховая! И позвали тогда они на помощь древнего царя!»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 И нечего было арапник запускать Теперь на цирлах ходить будут А как чухнуться, перестанут своим паханам баки вколачивать И порожняком прибудут, сдрейфлят, на дно залягут Прикусят у дела на форсы Поволынет, конечно Я бы им на парафинил бы колбу Одел бы парашу на голову И тогда был бы полный ништяк Особо переводить это с музыки не стоит И так все ясно И вот сидит он на берегу Черного моря. Джема таких комментариев стал немного сбиваться в правильности изложения исторических фактов. Посадили всё же! На верхней полке голова подскочила вместе с хозяином, и голос заорал. "Аменты менты поганые, век воли не видать. Рвать буду, какого хороводника в торбу бросили. Не прощу. Дыши тише.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 Что некоторые самые буйные ее представители, особенно те, кто сейчас валялся на верхних нарах, разодрали на себе майку и залопили на весь барак, да так, что окружающие его люди не на шутку забеспокоились, дурку гонит, или действительно у умишком тронулся. Здесь бывало еще и не такое. Так и знал! Твари лягавые! Зек со слезами на глазах рвал свою майку на мелкие кусочки. Повязали, суки! А то я и я.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 «Давай тарахти о другом! Что-то я разволновался сегодня!» Это была скромная человеческая просьба, ее очень хотелось выполнить. Вечер удался, громкие и недолгие аплодисменты раздались то тут, то там, но концерт по заявкам телезрителей еще только начинался. «Если продолжить историю этого города»,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 произнес Зек с верхних нар. «Меня за такие цеканья короновать уже давно пора было бы и вместо картавого в мавзолей положить. Вот помню, держал я мазу и закружил с одной как аду, сельская женщина. Так вот, Караев этот ваш по сравнению со мной хамырь захераренный». Если вдуматься в смысл этих слов,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 Через него и дощатую крышу я видел небо, а еще выше своего покровителя. Я мысленно спрашивал его, имеет ли он хоть какое-то представление о том, что ждет меня дальше. Я всегда рассказывал ему и советовался с ним, но на этот раз он оставался безмолвным. А я особо не надоедал ему своим упрямством, тем более, что беседовать мне с ним один на один мешал Джем. Он уже начал свой рассказ о предметах, которые волнуют зеков, ничуть не меньше, чем бабы. Плыл по морю теплоход. Начало рассказа было очень интригующим. Назывался он «Красный орел». И вез он огромное количество золотых монет, конфискованных у буржуев. Их охранял один комиссар, и была еще целая команда матросов из пяти человек во главе с капитаном. Короче говоря, теплоход до порта не дошел, пропал. Разумеется, с ним пропало и все золото. Ни команды, ни комиссара, ни капитана никого не нашли. Все на дно пошли раков кормить. Поговаривали, что на теплоход напала банда грабителей – и все следы за собой затерла. «Толково работают!» Зек с верхних нар ручками потер свой животик. «Залепили бокруху по гоп-стопу, и концы в воду вместе с коробкой паровой подфортила корешам!» Прошло много лет. Джем невозмутимо продолжал свой рассказ.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 запретила что-либо делать и с кем-либо общаться. Его убило током дома. Другая гадалка нагадала, что молодой человек умрет от воды. Хорошо плавающий человек избегал озер и рек, сторонился фонтанов и мостов, но, идя однажды по лесу с охапкой дров, он решил попить из родника. Нагнулся, и охапка дров придавила его так, что он захлебнулся в роднике. Это не выдуманные истории, а действительно произошедшие. Другая история касается семьи шахтеров. Матери приснился сон, что в шахте будет обвал, и ее сына придавит насмерть. Уговорила она его не идти на работу, уговорила, он не пошел. Лег на кровать дома и уснул. На него обрушился потолок дома и придавил насмерть. Вот так.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 Но одному крабу все же удалось выбраться, и он пустился на утек. За ним гонялись, его ловили, искали, но бесполезно, сбежал. Когда милая девушка вернулась и пошла к морю, то увидела лежащего внизу мертвого краба. Он избежал смерти в котле, но упал со скалы и разбился насмерть. Скажете, не судьба, все судьба. Судьба ваша даже в том, что вы сейчас читаете эти строки».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 Усмехнувшись, он протянул мне руку Я взял ее И тут же быстрым движением другой руки Заточенный гвоздь был у меня в рукаве Вонзил застренный гвоздь точно ему в горло Его кровь залила мне глаза Он захрипел и обмяк Он смотрел на меня удивленными, но уже мутнеющими глазами А я плюнул в них Пфу! Пока он меня слышал, я шептал ему на ухо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 Голова 9. Три года одиночества. День 1. На зоне одиночка называется ОКС – одиночная камера содержания. Размер ее 5 метров на полтора метра. Попробуйте представить себе это помещение, в котором вам предстоит провести три года своей жизни. Пять шагов от двери до окна –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 Пол деревянный. Раньше был цементным, но потом, по какому-то указу, такой пол был отменен. Иногда в этом деревянном полу закиделали тайники и прятали в них нужные для себя вещи. «Окно». Оно возвышается над полом метра на полтора и достигает почти потолка. На нем решетка с ячейкой 5 на 5 сантиметров двойная.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 Правду говорят, что нет такой беды, чтобы не было еще хуже. Днем зона черно-серая и незрачная, а ночью освещена прожекторами и луной. Только луна тоже какая-то невольная. Пятиметровые вышки и колючка не только портят вид луны, но и делают ее еще одним прожектором, который мешает зэкам спокойно спать или передвигаться по зоне. Кажется, что луна заодно с охраной, Она этому и сама не рада. Не очень-то ей весело светить на земное мрачное убожество. Подъем в шесть утра. Надо брать матрас, подушку, простыню, сворачивать это все в тюк и тащить, сдавать на склад. Там все это дело обшмонают, осмотрят и положат на полку вместе с другими такими же тюками. Кровать утром надо пристегнуть к стене, и до вечера ее отстегивать нельзя – Утром завтрак. Обычно морковный чай, каша и хлеб. В обед баланда, как я уже писал, непонятного содержания. Опять-таки каша и морковный чай. Ужин. Опять чай, перловая каша и хлеб. На ужин и на завтрак дают черный хлеб. В обед могут дать белый, но не всегда. На сутки норма хлеба 500 грамм. Ничего другого из еды не предусмотрено. В моем распоряжении железная кружка и ложка. Может быть, миска, но ее чаще всего выдают с кашей и забирают обратно. Одетая в черную одежду с биркой на кармане. Есть еще черная шапка, наподобие милицейских пилоток с козырьком. Некоторые зэки шапки, особенно на зиму, шьют сами. из одеял, матрасного материала, да из-за того, что удалось добыть или стырить. Прогулка по 45 минут по внутреннему дворику. Ни с кем разговаривать нельзя. Если охрана нормальная, то она разрешит перекинуться несколькими словами соседями. Для связи с соседними камерами, чтобы погонять попа, передать маляву по-нашему, в стене проделаны зэками специальные отверстия. Этот способ передачи информации называют кабурой. Отверстие проделывается в стене заостренной трубой и, по моим расчетам, сверлится за два часа.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 Благодаря им вы и можете читать все это. Конечно, что-то приходилось придумывать и изобретать, чтобы как-то скрасить свою жизнь в этих узких стенах. Можно разложить газету, сверху положить целлофан, свянуть все это трубочкой, поджечь и на этом приготовить в кружке чифирек. Для этого одной газеты вполне хватает. Запах, правда, выдает такое желание. Электрических розеток, как я уже обмолвился, в камере, нет». Праздники ничем не отличаются от будин. В одиночке, что не день, то праздник. Особенно радуют дни, когда к тебе не входят ОМОНовцы, а раз в неделю, а то и чаще, они нарушают твое одиночество и приносят с собой кучу незабываемых впечатлений. Бьют тебя почти до полусмерти. Они так развлекаются. Когда нажрутся водяры, могут и два раза в день зайти. У них других развлечений здесь нет.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 Больничка есть, но врачи там по знаниям и по отношению к больным похожи больше на патологоанатомов, чем на хирургов или терапевтов. Им можно доверить резко только мертвое тело. Живое кровоточит и орет, а они не понимают, почему это происходит. В моей алистанской жизни только однажды встретилась хороший врач. Она лечила зэков от тубика и тоже люто ненавидела ОМОНовцев. Когда-то они убили у нее сына. Печальное отступление от описания моей пещеры. В одиночке можно курить, танцевать и даже петь, только не очень громко. До этого нет никому никакого дела. Вечером, примерно в половине десятого, надо от стены отстегнуть кровать и идти за спальными принадлежностями. Небольшая очередь, и вот ты опять один на один со своими снами,